Глава 14 Как Эрику приснился сон. Крепко спал Эрик, и снился ему сон, будто спит он здесь на вороне под палубой, и к нему подкралась серая крыса и стала шептать ему что-то в ухо. И вот видит он, что Сванхильда идет к нему по морю, бурные волны расступаются на ее пути. Она шла плавно и спокойно, словно лебедь плыла. Ветер не развивал даже волос у нее на лбу. Наконец она тут, стоит перед ним и склоняется к нему, шепчет ему. «Проснись, проснись, Эрик Светлоокий, я пришла к тебе по бурному морю со Страумея». «Страумей самый южный из островов Оркней». «Чтобы предупредить тебя об опасности, скажи, сделала ли бы это твоя Гудруда?» «Гудруда не колдунья и не чародейка, а я чародейка и колдунья». И в это время, когда старый Атли думает, что я лежу подле него на нашем общем ложе, я здесь у тебя и говорю с тобой. Слушай же меня, вот что я проведала своим колдовством. Эти люди, что связали тебя, придут сейчас и возьмут тебя спящего, и твоего товарища тоже, и бросят вас обоих в море». «Чему суждено быть, то будет?» — говорил он во сне. «Нет, я этого не хочу, и этого не будет», — проговорила Сванхельда. «Напряги все свои силы и порви свои путы. Развяжи скалогрима и дай ему его щит и секиру, а сам возьми свой меч и щит. Прилягте, как сейчас, и накройтесь плащами, притворившись спящими, пока не придут ваши убийцы. А потом вскочите и бросьтесь на них оба с оружием в руках. Они смешаются и обратятся в бегство. Вы уничтожите их. Только за тем, чтобы сказать тебе все это и спасти тебя. Я прошла многие сотни стадий по бурным волнам моря, «Сделала ли бы это ради тебя, Гудруда?» И видение Сванхельды снова склонилось над ним. Уста ее коснулись его лба, легкий вздох вырвался из ее груди, и она исчезла. Эрик пробудился, разбудил скала грима и рассказал ему свой сон. «Это предостережение, государь мой, и мы должны все исполнить так, как призрак научил тебя». Так они и сделали, и поразили врагов своих всех до последнего. Остались Эйрик и Скалагрим одни на судне, а кругом лежали мертвецы и умирающие. К рулю крикнул Эйрик, видя, что судно кренится слишком сильно и может перевернуться каждую минуту, будучи предоставлено само себе. С этого момента они оба беспрерывно чередовались у руля. Три дня и три ночи дул свежий ветер, море волновалось, опасность ежеминутно грозила им, а силы их заметно истощались. Волны заливали палубу, наполняли трюм, Им приходилось выкачивать воду и тратить на это последние силы, а буря все крепчала. Они не имели ни минуты отдыха, некогда было им есть и некогда спать. На четвертую ночь громадный вал подхватил ворона и, высоко подняв его на свой гребень, разом уронил в глубокую бездну. Все судно как бы содрогнулось и застонало. «Кажется, я слышу, будто вода журчит под палубой», сказал скала Грим, стоявший у руля. Эрик спустился вниз и действительно обнаружил сильную течь. Вода быстро прибывала в трюм. Ворон не мог теперь долго продержаться на поверхности. Не теряя времени, Эрик заткнул трещину одеждами убитых, заткнул так плотно, как это мог сделать только он со своей громадной силой, и навалил на эти тряпки балласт, после чего вернулся на палубу и сказал обо всем скалогриму. «Видно, пора нашим костям на покой», — отвечал тот. «Мы достаточно поработали. А, впрочем, ветер стихает, да и берег теперь недалеко. Видишь там?» Под ветром темную линию холмов, и между ними как будто устье фьорда. Правда, в трюме полно воды, и часы ворона теперь сочтены, но если уцелела на нем хоть одна лодка, то мы спасены. Эрик пошел на корму судна. Там и вправду была привязана лодка, а в ней весла и руль. Скала Грим подоспел к нему на помощь, и они благополучно спустили лодку на воду. Эрик первый спустился в нее... Берсерк же задумал захватить с собой кое-что сгибнущего судна, которое теперь уже начинало тонуть, и до того замешкался, что чуть и сам не пошел ко дну вместе с судном. Эйрик едва успел вовремя обрубить канат, чтобы лодку не увлекло за судном в глубину. На их глазах ворон, сначала медленно погружавшийся в воду, вдруг разом исчез под водой, образовав на поверхности моря бешеный водоворот, в котором беспомощно и безнадежно закружилась и заныряла маленькая лодочка. Теперь Эрик и Скала Грим принялись изо всех сил работать веслами и работали несколько часов кряду почти до полного истощения. Наконец вот он желанный берег, по крайней мере можно будет умереть на суше. Вот луга, поля, вот сушится на ветру и на солнце белая треска, и в маленькой бухточке стоит на якоре длинное боевое судно. Да это Гудруда, радостно воскликнул Эрик. Она и есть, согласился Скала Грим. «Надо добраться до нее, тогда я поговорю с этим предателем Холем». «Ты не тронешь его и не причинишь ему никакого вреда», — строго сказал Эрик. «Я здесь глава, и мне принадлежит право судить его». «Твоя воля моя воля, государь, но будь моя воля твоей волей. Я повесил бы его на верхушке мачты и оставил бы там висеть до тех пор, пока морские птицы не вили бы гнезд в его оставе» на Гудруде, или все спали, или же на ней не было ни души, когда Эйрик и Скалагрим причалили к ней и осторожно взобрались на палубу. Посередине вокруг костра спали все люди, и так крепко, что никто не слышал, как пришли сюда Эйрик и Берсерк, как они присели к огню греться и стали поедать остатки ужина. Но вот один из людей экипажа пробудился и увидел их. Приняв их за привидения, он поднял остальных, и все схватились за мечи, готовые обрушиться на пришельцев. Но в этот момент Эрик и Скалагрим сбросили с себя плащи и заговорили. Тогда только воины убедились, что это не привидение, а сами Эрик и Берсерк. Эрик спел им песню, в которой описал и предательский поступок Холя, и свои похождения на вражеском судне, и свою победу над врагом, и чудесное спасение.